гуче знал, что тогда он не устоит, сразу же забудет все свои обиды и увезет Мари де Красе в Сиенну в их родовой замок на площади Толомеи и похвалится красавицей и женой перед своими согражданами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 Все так же ли прекрасно Мари после девяти лет разлуки? Будет ли он по-прежнему гордиться, ведя ее под руку? Гуча полагал, что уже достиг зрелости того возраста, когда мужчиной руководит разум. Но пусть меж бровей его залегла глубокая складка, он все равно остался тем человеком, в душе которого сочетались коварство и наивность, спесивость и мечтательности